Глава 26. Радиши всего на день опередил нас, хоть тысячу человек сложнее тронуться с места, чем маленькой воинской части. Мы двинулись вперёд. На Раян послал с нами самых осторожных и самых верных, и мы прибыли в город уже через 2 часа после Радиши. Мы вошли в него уверенным маршем, открыто демонстрируя свои трофеи, и отправились прямиком в казармы, где находился отряд Когда готовили войска, казармы занимали те, кого мы здесь оставили, те, кто был ранен в битве при Гое и присоединившиеся к нам позже. Большинство ночевали по домам, а в казармах находились только во время дневной самоподготовки. Помещения были переполнены. Количество новобранцев перевалило за 4000. "Возьми их под командование", велела я Нараяну, когда уяснила себе сложившуюся ситуацию. Нужно, чтобы они стали частью нашего отряда. Изолируй их пока от остальных и поработай с ними. Легко сказать, но насколько это было осуществимо на деле. Весть о нашем прибытии уже разнеслась, сказал он. Скоро весь город узнает. Это неизбежно. Я думала об этом. Многие тагрянцы захотят получить ответ на вопрос о том, какая судьба постигла их сограждан. Надо будет обзавестись знакомыми. пусть они им рассказывают. Мы утонем в этом. Он всё чаще и чаще упускал слово госпожа в беседах со мной, видимо, считал, что мы и деловые партнёры. Может быть, но известить их, что мы не уклоняемся от ответа, а также распространить весть о том, что множество таглянцев находятся в ловушке в Даджагоре, и если бы мне оказали некоторую помощь, я могла бы их освободить. Нараян как-то странно посмотрел на меня. Но это у вас никаких шансов, госпожа. Их можно считать мертвецами, даже если они ещё живы. Это известно нам, но остальным знать не обязательно. Если кто-нибудь спросит, то надо говорить, что для их освобождения необходимо скорее сформировать войско и запросить оружие. Это поставит на место тех, кому вздумается мне помешать. Если кто-нибудь и откроет рот, это будет означать, что судьба сограждана его не волнует. Нож говорит: Здешний народ считает всех жрецов ворами. Если те станут играть жизнью их сыновей, братьев, мужей, это может реально возмутить народ. Их религиозные распри надо повернуть на благо нам. Если жрец с Гунитов выступит против меня, обратимся к Шадаритам и Виднаитам. И никогда не забывайте упоминать, что я единственный солдат в округе. Нараян опять состряпал свою отвратительную ухмылку. Вы хорошо всё продумали. Ага. А чем ещё было заняться в дороге? Итак, принимайтесь за дело. Нам нужно установить контроль над местными жителями, пока у них не появились сомнения в его необходимости, и прежде чем каким-нибудь скандалистам захочется вставить нам палки в колёса. Отправьте послание членам вашего братства. Нам нужна информация. У Нараяна были организаторские способности. Хотя по натуре он и не был лидером, благодаря склонности к позёрству он стал во главе небольшой группы, но никогда не смог бы повести большой отряд только потому, что пытался изобразить из себя что-то значительное. Эти размышления навеле меня на воспоминание о Костаправе. У того вообще не было этой божьей искры. Он был обычным командиром. Намечал задачу, взвешивал варианты её решения, назначал тех, кто, по его мнению, лучше всего годился для её выполнения. И как правило, его действия и решения оказывались верны, за исключением последней битвы при Даджагоре, когда и стала очевидна его слабость как лидера. Он не умел принимать решения на ходу. У него была слабо развита интуиция. Всё в прошлом, женщина. Он номер Я не хотела думать о нём. Слишком это было больно. Всё ещё больно. У меня много дел. Мысли перескочили на новобранцев, свалившихся как снег на голову. Выбор был не богатым. Куймо, Капинос, Софию наши, преисполненных решимости. Науряд ли кто-нибудь из них смог бы сразу стать командиром? Чёрт, как мне не доставало моей команды, оставшейся в лагере. Потом я вдруг подумала: А что вообще тут делаю? И зачем я сюда явилась? совершенно пустые мысли женщины. Всё равно обратного пути у тебя не было. Нет больше той империи, и мне теперь там не было места. Мне не хватало не только моего войска, мне не хватало мудрых советчиков. Рам по-прежнему оставался моей тенью, прилагая к этому все усердия. Решительно вставал на мою защиту везде. Может это стражайший приказ Джамадара на Раяна? Рам, ты знаешь местность в округе Таглиосы? Нет, госпожа, до того, как я вступил в отряд, я никогда здесь не бывал. Мне нужен и тот, кто хорошо знает местность. Найди их, пожалуйста. Госпожа, место не годится для лагеря. Большинство приходят на строевую подготовку прямо из дома. И зачем я это всё объясняю? Их ничто не должно отвлекать. Наилучший вариант на возвышенности у южной дороги, ближе к воде и лесным зарослям. Поспрашиваю госпожа, но ему не хотелось меня оставлять, хотя приказывать уже и не приходилось. Совершается ещё угодик и совсем будет парень, что надо. Появился Нараян ещё до того, как вернулся Рам. Всё идёт как надо. Все возбуждены. Люди захлёбываются, пересказывая друг другу захватывающие истории о том, как мы разделались с конницей. Их сейчас там сотни шесть. Ходят слухи, что этот Джагор будет взят ещё до сезона дождей, так что мне и не пришлось особенно стараться. В сезон дождей дельта Мейна становилась непроходимой. На 5-6 месяцев река была надёжной защитой для Таглиосы от хозяев теней. Впрочем, и наоборот. А что, если я застряну на южном берегу, когда польют дожди? Это время можно использовать на серьёзную армейскую подготовку. Правда, вот бежать в случае, что уже некуда, пути отступления закрыты. Раян, принеси что? О, госпожа, я забыла, извини. Ты ведь не всегда был моим спутником. Собиралась послать тебя за сведениями, что мы собирали ещё до похода на юг. Чтобы сформировать армию, надо было иметь представление о наших ресурсах. И эта работа ещё не выполнена. Если бы знать, какими средствами мы располагаем, то угроза наводнения была бы не столь велика. Госпожа отвлёк меня от рассуждений на Райан. Извини. Пытаюсь понять, что я делаю здесь. Со мной так бывает. Он понял меня буквально и стал говорить о месте и о том, как следует реорганизовать отряд. Знаю нараян, но я устала. Тогда отдохните, скоро вам понадобятся силы. Что ты имеешь в виду? Желающие узнать о судьбе своих соплеменников собираются ебиться сюда. Вести о нас уже достигли ушей коварных жрецов и даже проникли во дворец. Наверняка они захотят встретиться с вами, чтобы попытаться перехитрить вас. Тепра вернулся рамс полдюженный человек и какими-то картами. Никто из пришедших не участвовал в моём походе на север. Они нервничали, показали мне три места, которые с их точки зрения отвечали моим требованиям. Одно я отвергла сразу. Там была деревня. Остальные тоже оказались малопригодными. Значит, придётся искать самой. Вот и занятие, чтобы убить время. С годами я как окостоправ становлюсь саркастичной. Поблагодарив, я их отослала. Несколько минут отдыха пойдут мне на пользу. Как сказал Нараян, скоро талпа начнёт осаду, и у нас могут быть проблемы с теми, кому не терпится увидеть своих родных. Ят волокла свои вещи в уже знакомую мне с прошлого раза маленькую комнату, где я жила тогда одна, и рухнула на лежанку. Всё тот же камень, прикрытый тряпкой. Просто капельку отдохну. Прошло несколько часов. Мне снился сон, Я стродом вернулась в реальность, когда меня разбудил Нараян. Я как раз пребывала в пещерах древних предков, и голос, зовущий меня, звучал теперь громче, настойчивее, требовательнее. Что за шум? Родственники, оставшиеся у Дджагора, я просил, чтобы они проходили по одному, но они устроили настоящее столпотворение, толкаются, пихают друг друга. Их уже около 4000, и всё ещё продолжают идти. Ещё рано, не разбудил меня. Уже темно. Вы нуждались в отдыхе, к тому же идёт дождь, к счастью. Да, кого-то удержат дома. Любое решение их проблемы требует времени. Перед тем, как идти на юг, мы устроили парад на какой-то площади. Не помню, как она называлась. Выясни это. И скажи тем у ворот, чтобы собирались там. А воинам велел, как только распогодится, приготовиться к короткому параду. Аламо прикажи приготовить мои доспехи, шлем не надо. 5000 человек собрались на площади. Перед этим морем фонарей, факелов, светильников я появилась верхом на своём жеребце, а позади меня ряды воинов. Мой голос звучал в полной тишине. У вас есть право знать, какая судьба постигла ваших близких, но и у моих воинов, и у меня впереди ещё немало дел. Если вы нам поможете, мы быстрее справимся с ними. Но если вы станете устраивать беспорядки, мы никогда не решим наших проблем. На Таглянском я говорил о теперь значительно лучше. Меня понимали. Я буду указывать на кого-нибудь из вас, а вы чётко и громко выкрикните имя человека, о котором хотите узнать. Если кто-нибудь из моих воинов знает его, он скажет об этом. Подойдите тогда к этому воину. Но разговор ваш должен быть коротким и спокойным. Если новость окажется плохой, держите себя в руках. Кроме вас есть и другие. Им тоже хочется узнать о судьбе своих близких, и надо дать им возможность услышать ответ на свой вопрос. Я сомневалась, что всё пройдёт гладко. Это был всего лишь жест, который, как я надеялась, вне коридоров власти будет воспринят с теплотой. Мои слова воздействовали на толпу даже больше, чем я предполагала. К оглянцы надо отдать им должное, народ миролюбивый и обычно поступают так, как им велят. А когда поднялся шум, мне достаточно было заявить, что если он не прекратится, мы немедленно оставим площадь. Некоторых воинов забросали вопросами. Я попросил нараяна пройтись по рядам и объявить тем солдатам, кто по его мнению проявил трудолюбие, инициативу, усердие и преданность делу, что им предоставлен короткий отпуск. Он также должен был объяснить отлынивающим от работы, почему они оставлены дежурить. Политика кнута и пряника. И это помогало. Даже юнцы вели себя как следует. Целую ночь мы отвечали на вопросы, но сумели удовлетворить любопытство лишь половины собравшихся. Я неоднократно упоминала о могиле Магабы. И о том, что количество людей, оказавшихся в засаде при Даджагоре из-за предательства Джахамараджа Джаха, неизвестно. Это звучало так, будто те, о ком мы не могли ничего рассказать, находились в осаждённом городе. Большинство, наверное, уже не было в живых. Политика кнута и пряника, игра на чувствах. Я преуспел в этом настолько, что, кажется, и Васне могла бы делать то же самое. Явился посыльный Он сообщил, что в казармах меня ждут жрецы. Долго же они собирались, пробормотала я. Интересно, почему они опоздали? Были растеряны или ждали момента для открытого столкновения? Впрочем, им всё равно пришлось бы ждать, пока мы закончим. Дождик прошёл, в сущности его и не было, так, чуть-чуть покапал. Площадь опустела. Я спешилась и пошла рядом с Нараяном. Теперь нас было на 70 человек меньше. Он многих отпустил. Ты заметил летучих мышей, спросила я его. Да, госпожа. Он был озадачен. Это никакое-нибудь знамение кины, не думаю, но я не жрец, но они здесь не просто так. Что? Это говорит о том, что здесь шпионы хозяев теней. Издай указ по отряду: всех летучих мышей убивать. И по возможности выяснить места их гнездовий, любого чужеземца сразу брать на заметку. Среди населения пустите слух: опять появились шпионы. У меня просто руки чешутся разделаться кое с кем. Скорее всего, всё закончится тем, что нас засыпят доносами на людей, которые никакого отношения к этому не имеют. Хотя некоторые из них, может быть, и не столь невидны. Вот им и мы надо пересчитать зубы.